1-1-2 Кэррил Хатсес закончила сеанс связи с Клео Сэмсон с ощущением, что будет вынуждена пойти на уступку. Именно вынуждена, из-за теперешних весьма скромных возможностей. С этим типом Эллендером Кэррил всегда было непросто. Придется снова выделять ему ресурсы, предназначенные для самых успешных и удачливых в проекте. Если преимущества окажутся не на стороне Питера, пострадает она сама. Если же получится наоборот, то ей придется иметь дело с еще более самонадеянным Эллендером. Наконец Кэрил просто устала от напрасной траты собственного времени. Возможно, Питер пытается найти то, чего нет и в помине. Если, конечно, кто-то на Земле. Нет, только не это. Кэрил усилием воли отбросила неприятную мысль, хорошо представляя, куда она может ее завести. Возможно, основатели проекта Ози Про уже после их вылета с Земли выявили и решили все потенциальные проблемы, связанные с инграммами памяти. Вполне вероятно, проблемы Питера можно вылечить обыкновенным патчем к устаревшему программному обеспечению. Наконец, не исключено, что просто следует понадеяться на принцип «время – лучший лекарь». В любом случае, просьба помощи дойдет до адресата только через сотню лет, да еще столько же придется ждать ответа. Членам экспедиции придется все решать на месте. Или Эллендер разберется во всем сам, или его придется заморозить, закрыв информационный канал. Кэрилл не раз размышляла об отдаленных последствиях последнего шага. В любом случае, деморализующий эффект будет на налицо. Кого-нибудь из команды обязательно заинтересует, что же случилось с беднягой Питером или его перемороженной и не слишком хорошей копией, и почему они теперь вынуждены таскать останки Эллендера за собой. Чтобы подумал об этом его оригинал. А что скажут организаторы всей программы? «Сволочи вы», – сказала вслух Кэрилл, адресуясь к своему далекому начальству. «Я же не психолог, меня никто не учил». Кэрил наблюдала за тем, как постепенно заполняется ванна Питера и думала о возможной роли Клео Сэмсон во всем происходящем. Кэрил ревновала Эллендера Ключи и Бэнк еще до старта экспедиции. Очевидно, энграмма памяти Хацис сохранила те сильные эмоции. Неужели ее и сейчас подсознательно тянет к Питеру? Однако будет величайшей глупостью позволить соединение тел подопечных даже если это будет иметь весьма благоприятные последствия для Эллендера. Во всем этом Хатсис находила некоторое искусство с историей Франкенштейна, породившего монстра, который погубил своего создателя. Да уж, чудовище, лишенные невесты. Впрочем, если Клео Сэмсон действительно настолько неравнодушна к Эллендеру, почему же она доносит на него? У нас очередная вспышка активности объекта, похожего на пульсар. Раздался с мостика голос джеми Сивио, специалиста по военным вопросам в их проекте. На Фрэнке Типлере понятие корабельный мостик было достаточно условным. Однако Кирилл легко определила, где должен находиться этот сухощавый, всегда спокойный человек сорока с небольшим лет. Интересно, в какой точке неба появился предполагаемый пульсар. Джемми показал и полученные в форме многоцветных диаграмм данные. Здесь, над эклиптикой. Он обратил внимание Кирилл на точку в нескольких астрономических единицах дальше от растеи. Пульсирующий золотистый свет В безжизненном космическом океане. Слишком далеко. Тот же спектр, что и в прошлый раз, но вдвое ярче. Если, по нашим данным, в том направлении какие-либо объекты. Джимми отрицательно покачал головой. Самый ближайший известный нам объект – это мы сами. Хотите отправить космозонд? Кэрил задумалась. Один зонд они уже потеряли в прошлый раз. Вспышка длилась менее суток, а зонду необходимо минимум неделя, чтобы добраться до места. В итоге их посыльный ничего не обнаружил. Ни плотного объекта, ни остаточной космической пыли. А не выбрасывает ли эта штука каких-либо объектов, обладающих массой? Кэрил захотела еще раз перепроверить детали. Ничего такого, что могло бы причинить нам вред. Пульсар движется? Да, но не очень быстро. Пока у нас слишком мало данных для расчета его траектории, пожал плечами Джемми. Наши астрофизики Отто и на линии скоро должны представить точные данные. Как всегда. Но это не соответствует... Джемми умолк, заметив, как накмурилась Кэрилл. В общем, понятно, что я имел в виду». Джеми улыбнулся. Это усилило недовольство Хацис. «Если бы я думала, что объект имеет искусственное происхождение, то не стала бы этого скрывать». «Окей. Значит, ты, Кирилл, полагаешь, что пульсар — просто кусок космического мусора. А это уже совершенно другой вопрос». Про себя Хацис добавила. «А ты на него так и не ответил». «Какие еще данные есть в нашем распоряжении?» сказала она слух. «Мы наблюдаем его уже в течение часа», снова заговорил Джеми. Пульсация ритмичная, но не настолько, чтобы казаться подозрительной. Если бы наши датчики были менее чувствительными, они могли бы ошибочно принять объект за настоящий пульсар. Возможно, это кусок антиматерии, предположила Кэрилл. Метеор неправильной формы, состоящий из антивещества, залетевшей извне и время от времени зажигающийся в потоках солнечного ветра. Световые вспышки, зависимые от скорости вращения объекта. Это допустимо? Ну, если дела обстоят именно так то на линии во всем разберутся. Они работают уже втрое больше обычного. Кэрил кивнула, соглашаясь. Для членов ее команды в этой экспедиции использовалась специальная технология переменного времени, позволявшая замедлять ход мыслей почти до полной их остановки в момент, собственного полета и, наоборот, при необходимости ускорять работу интеллекта. В итоге одна ее личная минута для двух астрофизиков команды равнялась трём и эта скорость была близка к верхнему пределу быстроты обработки энграмной памяти. «Мне очень хочется надеяться, что это сигнал Земли», призналась Кэрилл. «Какая-нибудь программная ошибка, либо что-то, чего мы не можем понять. В любом случае, у них тоже прошло достаточно времени, а технологии постоянно совершенствуются». «Без сомнения», — согласился Сивио. Последний сигнал Земли они получили, когда Типлер уже находился в полете. Их предупреждали о возможных паузах связи, Но кто думал, что речь идет о перерыве в сотню лет? Такой интервал мог стать либо результатом поломки передатчика, либо следствием очень серьезных причин, вроде крушения цивилизации в Солнечной системе. Отсюда с Эпсилона Водолея более точное определение не представлялось технически возможным. И все же немногие сомневались в том, что контакт с Землей возобновится. Правда, неизвестно когда и каким образом. Кэрил вздохнула и вновь обратила свое внимание к пульсару. Хотя это было явным самообманом, ей он увиделся реальным объектом, воспринимаемым всеми органами чувств. Кэрил казалось, что она находится в большой каюте на одном из космических кораблей первых типов, так подробно описанных писателями в научно-фантастической литературе. Полукруглая стена с большим экраном, несколько вспомогательных пультов управления рядом с креслом командира, барьер, ограничивающий доступ непосвященным сердцу самого корабля. Кэрилл легко представила себе Сиво в униформе. «Вечное игра ображение», – подумала она. «В глубине души мы все равно дети, даже сейчас». От увиденной картинки ей стало легче. На деле Фрэнк Типлер, дважды в местные короткие сутки обращавшиеся вокруг планеты, представлял собой плотно упакованную коробку с минимумом движущихся частей и совсем без свободного пространства. Предназначенный для длительных путешествий в межзвездном вакууме, Типлер являлся воплощением практичности. Мобильные нанозаводы выдавали на гора за год пребывания на орбите несколько сотен спутников. Спутники обеспечивали всем необходимым с помощью космических челноков, которые связывали их с поверхностью планеты. На орбитальных нанозаводах строились временные дома для астронавтов, исследовавших поверхность планеты. К сожалению, такие дома не являлись надежной защитой, и все, кто решал ими воспользоваться, должны были помнить об этом, в том числе и сама Кэрил. Напомни мне, Джемми каким образом мы получили последнюю информацию с Земли. От сенсора на краю системы Адрастеи. От других источников подтверждения пока не поступало, хотя мы не теряем надежды. Получается то же самое, как с последней вспышкой, задумчиво сказала Кэрилл. Одна вспышка, которую заметил один сенсор. Никаких подтверждений. Если это реальность, а не техническая ошибка, то случившаяся одновременно и удача, ведь мы поймали слабый сигнал, и наш просчет, так как не поторопились подтвердить его получение. Но если это всего лишь технический сбой, к чему я пока склоняюсь, тогда нам необходимо найти его причину. Меньше всего нам сейчас нужны всякие ошибочные данные. Согласен. Сива впервые выглядел озабоченным. Кэрил знала, что он рад ее назначению руководителем следующего этапа экспедиции по прибытию к на Водолея. С другой стороны, она помнила, что по многим вопросам у него имеется свое личное мнение, которое Хацис высоко ценила даже если оно расходилось с ее собственным. «Есть конкретные рекомендации?» – спросила она. «Думаю, надо подождать. Необходим тщательный мониторинг всех поступающих данных». Некоторое снижение интенсивности звука его последних слов подсказала Кэрил, что Джимми включил канал спецсвязи, предназначенный только для руководящего состава проекта. «А вдруг это следствие какого-либо саботажа?» – спросила Кэрилл через спецканал. «В принципе, не исключено. Все может быть спланировано заранее, а команда на активацию поступила, к примеру, через жучки в программном обеспечении или, случайно, через устаревшие тестовые модули. Кто знает, у нас уже бывали фатальные ошибки в генетических алгоритмах и раньше. Если дело в саботаже, мы вскоре найдем, где кроется злой умысел. Кэрилл тоже очень хотелось поверить в это. А если нет? Тогда есть шанс, что мы в любом случае узнаем что-то новенькое. Мы здесь именно за этим, в конце концов. В ответ на широкую улыбку Джемми Кэрилл кивнула. Вероятность скрытой обструкции всегда существует. Хотя у них не имелось точной информации о результатах, полученных другими исследовательскими экспедициями, до сих пор Хацис не могла пожаловаться. Дела шли неплохо, вплоть до последних событий. Теперь на почве слухов, зачастую совершенно нелепых, Кэрилл стала плохо спать. А вдруг тут задействованы наши мобильные нанозаводы? Ты подозреваешь тайное наблюдение со стороны начальства? В голосе Джемми послышалось недоверие. «Вряд ли стоит думать о таком всерьез, Кэрилл. До этого еще не дошло, хотя очень похоже, что нас проверяют. Кто, например? Думаешь, не земля?» Джеммерс рассмеялся. «Получается, что с одной стороны за нами наблюдают чужаки, а с другой доморощенные шпионы. Не слишком весело. Хорошо, что все придется разгребать тебе, а не мне». Кэрилл вновь повернулась в сторону Эллендера, принимавшего ванну. Теперь она позавидовала ему. Питер выглядел расслабленным, не никакими заботами и очень естественным. В нем не было ничего от человека-призрака, танцующего внутри электронной цепи и выкидывающего кибернетические трюки, чтобы потом представить их в виде реальности. И все же такое поведение Питера имело как плюсы, так и минусы для всех членов экспедиции и его самого. Джемми высказывал немало здравых технических идей, как военный специалист, а она, Кэрилл, относилась к гражданскому персоналу. Самая трудная часть миссии, связанная с далеким перелетом и риском того, что Типлер потерпит аварию, Очевидно, была позади, и Сивио передал ей часть управленческих функций. Однако руководить экспедиции не стало легче. Кэрил сравнила задачи на новом этапе с деятельностью какого-нибудь академического администратора, вынужденного продвигать проект с помощью морально и физически истощенного персонала и ограниченных ресурсов. Только этих пульсаров не хватало. С нее и так достаточно. Размышляя таким образом, Кэрил продолжала наблюдать за Эллендером. Питер лежал неподвижно, а вода поднималась все выше к краю бортика ванны. Когда же Питер закроет воду? Через некоторое время Кэрилл не вытерпела. Джимми, есть ли у этой цистерны контрольный сенсор объема жидкости?» «Конечно». Раздался щелчок, и на экране главного монитора появилась красная пунктирная линия объемной шкалы. Кэрилл нахмурилась. «Кто-нибудь, скажите ему, пока я не перекрыла эту чертову воду своими руками. Если уровень жидкости упадет ниже критической массы, я за себя не отвечаю». «Очень убедительно. Я сразу же сообщу ему, как только Джемми не дал договорить, зумер сигнала тревоги». Кэрилл уставилась на экран дисплея, по которому метались цветные векторы. «Что происходит?» «Принимаем новый сигнал», — раздался голос Али Дженевеза из команды телеметристов. «Откуда?» — спросил Сирио. «С каких спутников?» «Отовсюду. Что бы это ни было, импульс сильный и прервался только несколько секунд назад. Похоже, его источник отрастея». «Покажи», — прикасала Кэрилл. За какие-то доли секунды монитор вывел требуемое изображение, после чего все услышали, как, оказывается, умеет браниться всегда такой спокойный Джемми Сивио.